Незваные гости в ресторане. Продолжение. В кабинете его ждал рангвала. По комнате разливался ароматный дух караи из баранины. Чопра уселся поудобнее и перемешал приправленные специями помидоры и жареные перцы чили в густом соусе карри. Караи Гошт было одним из фирменных блюд шефа Лакноуваллы и любимых у Чопры. Положив себе добрую порцию из медного сервировочного блюда, он наполнил тарелку для рангвалы, который только робко облизывался. Садись и ешь, скомандовал он. Не стоит, сэр. Я после поем дома. Он посмотрел на рангвалу. Видно, что тот неловко чувствовал себя в гражданской одежде, так же, как и Чопра, когда ему в первый раз пришлось отказаться от форменного Хаки. На нем была короткая черная курта с вышитыми пуговицами, сильно накрахмаленные темно-синие брюки с заутюженными стрелками и закрытые черные сандалии. Борода была аккуратно подстрижена, а волосы напомажены арабскими духами. «Рангвалла, давай сразу договоримся. Теперь мы партнеры. Я твой начальник, но я еще и твой друг. Наверное, мне нужно было сказать это много лет назад. Что ж, лучше поздно, чем никогда» а теперь садись и поешь со мной. К тому же я не могу думать из-за в твоем желудке». Они приступили к еде, и Рангвал рассказал, как прошел день. Пока Чопра был в цирке, бывший младший инспектор объездил весь город в поисках сотрудников музея принца Уэльского из списка, который передал ему старый новый шеф. Рангвал достал кипу бумаг из сумки на длинном ремне и разгладил их на столе, тут же испачкав в карри. Наградив своего нового помощника мрачным взглядом, Чопра взял бумаги. В списке было 11 человек. Один из этих 11, младший куратор, скончался вскоре после того, как устроился в музей. Он стал жертвой так называемого «леопарда» из Малабар-Хилл. Этот леопард на протяжении многих недель терроризировал этот престижный район. Став очередным изгнанником неутомимого в своей экспансии города, Большой Кот решил, что всему есть предел. Его невиданная смелость наделала много шума. Он даже попал на запись видеокамер, когда зашел в холл многоквартирного дома, чтобы напасть на прикорнувшего застойка охранника. Леопард, правда, не убивал молодого куратора. Он просто выгнал его из припаркованного такси на встречную полосу, Охваченный ужасом, несчастный попал под грузовик. Еще одна сотрудница уволилась через месяц и уехала из штата после своей свадьбы. Рангвалл отыскал ее и связался с ней по телефону в далеком канье -Кумари. По его мнению, она была непричастна к ограблению. Из оставшихся девяти, восемь по-прежнему работали в музее. Рангвалл воспользовался своим сверхъестественным умением выуживать информацию – Чопра не раз полагался на его талант за долгие годы совместной работы и заполучил фотокопии личных документов всех сотрудников в купе с показаниями коллег, соседей и членов семей каждого из них. Чопра быстро проглядел досье и пришел к выводу, что, во всяком случае, на первый взгляд, все они были законопослушными гражданами без каких-либо очевидных связей с этим преступлением или людьми, способными на подобное. Оставался единственный кандидат. Рангвалла постучал пальцем по листу Вот тот, кто вам нужен. С листа бумаги на них смотрело смуглое, агрессивное лицо мужчины с приглаженными маслом волосами и тонкими усами. Это была фотография копии водительских прав, выданных гражданину Прокашу Ядаву в штате Махараштра. «Почему ты так считаешь?» «Потому что эти водительские права — фальшивка. Отличная, так же, как и остальные документы, которые он предоставил шесть месяцев назад при поступлении на работу в музей охранником. Эти документы прошли проверку различных служб безопасности и не вызвали никаких вопросов, что опять же говорит об их отменном качестве. Вы помните Рагу, специалиста по подделке документов? Я показал ему эти бумаги. Он сказал, что это лучшие фальшивки на его памяти. За день до ограбления дав, взял продолжительный отпуск в связи с кончиной отца в его родной деревне. Сегодня я разговаривал с Сарпанчем деревни, название которой он указал в документах при приеме на работу. Там его никто не знает. Рангвалла прервал свой рассказ и зачеркнул лепешкой остатки карри. Нужно принять во внимание тот факт, что у охранников есть доступ к любому участку музея. Он работал в ночную смену, а значит, у него было достаточно времени, чтобы совершенно спокойно тайком выпилить эту дыру. Чё промолчал. То, что обнаружил Рангвалла, было чрезвычайно важно. Первая ниточка, которая может помочь им распутать эту тайну. «Значит, мы не знаем, кто он такой на самом деле?» «Нет, и вряд ли нам удастся его найти. Он только пешка. Его наняли с одной целью — проникнуть в музей до того, как там установят новые системы безопасности, и подложить канистры с газом внутрь статуи Кали, где они должны были лежать до дня ограбления. Если то, что сказал вам этот субъект МакТевиш, правда...» то он еще прежде чем исчезнуть запустил компьютерный вирус в систему, управляющую камерами видеонаблюдения. Рангвалла подпер кулаком подбородок. Как только он выполнил свое задание, надобность днем отпала. Я думаю, что он, скорее всего, красуется в цементных сандалиях на дне ручья Махим. Ручей, соединяющий реку Митхи с заливом Махим в Мумбаи. Ручей проходит через трущобы. Также туда сбрасывают промышленные отходы, из-за чего его вода имеет отталкивающий запах. Чопра подумал, что с высокой долей вероятности Рангвалла прав. У организаторов преступления подобного масштаба не было основания оставлять в живых такого рискованного свидетеля из плоти и крови, как Ядав. А если это так, то тут след и оборвется. Стук в дверь прервал его мысли. «Войдите!» Сначала в комнату вошел большой живот, вслед за которым появился его обладатель, крупный мужчина в темно синем костюме в стиле сафари. Он был смугл, с кудрявыми волосами и густыми усами. При виде Чопра он расплылся в улыбке. — Промот Кандвилкар, так меня зовут. — А вы, Чопра, так ведь? — Чем я могу быть вам полезен, господин Кандвилкар? Кондвилкар стрельнул глазами в сторону Рангваллы. «Мы могли бы поговорить наедине». Рангвалла вышел из комнаты, и Кондвилкар опустил грузное тело на освободившееся место, свесив мясистые руки по сторонам. Деревянная рама стула воспротивилась непривычному натиску. «Прошу простить, день выдался непростой. Чем я могу быть вам полезен?» — повторил Чопра сухо и деловито. Его охватила отчетливая неприязнь к гостю. От кондвилкара исходило осязаемое ощущение гнусной угрозы. Его видимая доброжелательность ни на секунду не обманула Чопру. Он повидал достаточно акул на своем веку, чтобы без труда признать одну из них при встрече. Корпулентный господин по-прежнему любезно улыбался. «Чопра, сэр!» Я работаю в отделе по контролю за опасными животными штата Махараштра. Ко мне поступила жалоба. Похоже, что вы держите здесь слона. Похоже, что вчера этот слон напал на ребенка. В школе святого Ксавье, так ведь? Он ни на кого не нападал. Он просто защищался. Мальчик поджег Ганеше хвост. Ганеша? «Ах, какое правильное имя для слона!» Кондвилкар продолжал лучиться доброжелательностью. «Однако, Чопра, сэр, согласитесь, даже защищаясь от человека, слон находится в более выгодном положении. Так ведь?» «Чего вы хотите?» — процедил Чопра. Кондвилкар поднял руки. «Для себя ничего, сэр. Нет-нет, что вы!» Но, видите ли, мое начальство, они говорят, что мы не можем позволить держать опасных слонов на воле. Это дикие создания. Известно же, как в деревнях они причиняют серьезный урон имуществу и калечат людей. Мое начальство поручило мне забрать вашего Ганешу под нашу опеку. Чопрос с такой силой сжал ручки кресла, что у него побелели костяшки. «Вы не осмели. Успокойтесь, сэр», — прервал его кондвилкар, примирительно выставив ладони. «Я на вашей стороне. Слон — это же воплощение нашего господина Ганеши, так ведь? Разве он может причинить кому-то вред? Я думаю, если я скажу это своему начальству, они поверят мне. Так почему бы вам так и не поступить?» Кондвилкар еще раз сверкнул белыми зубами. «Чопра, сэр, оформление такого рода документов обойдется в скромную сумму». «Сумму?» — подозрительно спросил Чопра. «Что вы имеете в виду?» Кондвилкар расплылся в улыбке, но ничего не ответил. «Чопру озарила. «Вы просите меня о взятке?» Лицо Кондвилкара приняло оскорбленное выражение. «А какой взятки? Зачем так некрасиво?» Атмосфера в комнате резко изменилась, и над столом Чопры повисло тягучее молчание. «Встать!» «Сэр, я сказал встать!» Кондвилкар перестал улыбаться. Он медленно и тяжело поднялся. Чопра вышел из-за стола. Без предупреждения он протянул руку и схватил Кондвилкара за загривок. «Эй, вы что, вы с ума сошли?» Толкая Кондвилкара перед собой, Чопра прокладывал путь через ресторан, где появление возмущенного чиновника и разъяренного бывшего полицейского было встречено тихим смехом. «Вы совершаете большую ошибку, Чопра. Вы еще за это заплатите. Этот слон опасен. Я добьюсь, чтобы его усыпили!» Чопра выбросил Кондвилкара на улицу. Тот споткнулся на лестнице, ведущей в ресторан, и грузно свалился на пыльную мостовую. Стоявший у входа рикшавалла зашелся хохотом. Кандвилкар поднялся на ноги и стряхнул в себя пыль. — Помяните мои слова, Чопра. Мы еще встретимся. Чопра смотрел, как толстяк, переваливаясь, отправился в Освояси. Когда он вернулся в кабинет, ему понадобилось некоторое время чтобы успокоиться и собраться с мыслями умом чопра понимал что если бы за один день удалось ликвидировать систему взяток и откатов жизнь на субконтиненте сразу бы застопорилась в одном отношении кондвилкар был прав взятки стали такой неотъемлемой частью существования на его родине что большинство людей считали их обычными расходами как налоги и наценки на которые не скупились политики А низкие зарплаты государственных служащих, очевидно, изрядно способствовали искушению сохранять статус-кво. Но это был скользкий путь. Если заплатить одну взятку, остановиться уже не получится. Пойдет молва, что вы готовы предлагать взятки, а как полицейский вы будете еще и брать их. Если так пойдет дело, то какой вообще смысл носить форму? В форме или без нее... Не было такой цены, за которую Чопра был готов пожертвовать своим честным именем. Он закрыл глаза и откинулся на стуле. Непростой выдался сегодня день. Так хотелось отдохнуть. Однако он не знал, что самый неприятный сюрприз сегодняшнего дня еще впереди. Через час он вновь зашел в шумный зал ресторана. У него вошло в привычку наведываться сюда каждый вечер по дороге домой. Частенько он на несколько минут присаживался за столик к старым коллегам или новым знакомым. Это был хороший способ оставаться в курсе полицейских новостей. Хотя Чопру нельзя было назвать особенно общительным, этот ежедневный ритуал всегда поднимал ему настроение. Ресторан стал хорошо известен и по большей части полицейское братство Мумбаи поддержало его замысел. Было отрадно видеть так много полицейских в одном месте. Еще более отрадным было то, что они оставляли свои чины и звания на пороге. К тому же, неожиданно для себя, он обнаружил, что весьма приятно иметь круг друзей, которые искренне рады видеть его каждый вечер. Чё при это было в новинку? На службе он старался держать профессиональную дистанцию с коллегами, особенно с теми, которые, по его мнению, не отвечали его собственным, крайне строгим моральным стандартам. Теперь он начал понимать, что полицейские такие же люди, как и все остальные, и их терзают те же соблазны и слабости, что и обычных граждан. Неизбежно и то, что рано или поздно они могут поддаться слабостям которые составляли неотъемлемую часть человеческой натуры. У кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. Но, как говаривал его отец, ни один палец не похож на другой, однако сложи их вместе и получишь кулак. Он присел поговорить с инспектором Джоши из полицейского участка в Мороли и поздравить младшего товарища с недавним повышением когда его взгляд остановился на сидящем напротив сидеющем мужчине. У него было смуглое лицо, при этом светло-карие с зеленоватым отливом глаза. Через его небритый подбородок к шее от нижней губы проходил шрам. Он был одет в темную курту, на запястье виднелся золотой браслет, его голову покрывал невысокий скрученный тюрбан. Чопра не помнил, чтобы видел его здесь прежде. Он ужинал в одиночестве, макая запеченную в тандуре лепешку в блюдо, которое походило на куриное джалфризи с перцем чили, луком и помидорами от шефа. Что-то в этом грубом на вид человеке заставило его насторожиться. Аура, с которой он не раз сталкивался за годы службы. Аура закоренелого преступника. Хотя, если подумать... «Какому преступнику придет в голову здесь поужинать?» Незнакомец громко рыгнул, поднял руку и громко окликнул официанта. Чопро повернулся и увидел откликнувшегося на его зов Ирфана с кувшином воды. Ирфан подошел к мужчине, тот поднял глаза и встретился с ним взглядом. Медный кувшин со звоном упал на мраморный пол ресторана. Ирфан остолбенел. Лицо мужчины расплылось в медленной улыбке, от которой Чопру пробрала дрожь. «Здравствуй, Ирфан!» — сказал он. «Наконец-то я нашел тебя!» Чопра поднялся и шагнул через проход. Он посмотрел на Ирфана и увидел его искаженное страхом лицо. Не было никаких сомнений, мальчик был в ужасе. «Ирфан, ты знаешь этого человека?» Мужчина посмотрел на Чопру и снова повернулся к Ирфану. «Ну что же ты не скажешь ему, кто я такой, Ирфан?» Чопра сверкнул на него сердитым взглядом. «Почему бы вам не сделать это самому?» Мужчина встал со стула и вытянулся в полный рост. Чопра понял, что из-за своего худого лица он казался меньше, чем на самом деле. В действительности он был выше, чем даже сам Чопра, поджарым и мускулистым. «Меня зовут Лоди. Мухтар Лоди. Я отец этого мальчика». Чопра был ошарашен. Он ожидал услышать все, что угодно, только не это. Он почувствовал дрожь в коленях. Стараясь не выдать себя голосом, он строго произнес. «Вы лжете. Ирфан сирота. Он сам мне об этом сказал». Лоди улыбнулся. «Ирфан сбежал из дома». Он завзятый врун, который любит причинять своему отцу серьезные неприятности. Мне понадобилось много месяцев, чтобы отыскать его. Я вам не верю. Так спросите самого мальчика. Чопров встал на колени и взял Ирфана за руку. Ирфан, не бойся. Здесь тебя никто не обидит. Просто скажи мне правду. Этот человек — твой отец? Ирфан посмотрел на лоди, а потом он закрыл глаза и вздрогнул. — Да.